Расставшись с Сен-Лу, я при помощи слов вносил известный порядок в неясные мгновения, проведенные с ним. Я говорил себе, что у меня есть верный друг, что верные друзья редки, и, сознавая, что я обладатель труднодостижимого блага, ощущал нечто прямо противоположное хорошо знакомому мне наслаждению, наслаждению извлекать из себя и вытаскивать на свет то, что пряталось в полумраке. Если я два-три часа проводил с Робером де Сен-Лу, и он был в восторге от того, что я ему говорил, я испытывал потом что-то вроде угрызения совести, усталости, сожаления, что я не остался один и не взялся, наконец, за дело. Но я себе уговаривал, что разум дается человеку не для него одного». что величайшим из людей хотелось бы, чтобы их оценили, что я не имею права считать потерянными часы, в течение которых у моего друга создалось высокое мнение обо мне. Я без труда доказывал себе, что должен быть счастлив, и тем сильнее боялся, как бы у меня ни отняли счастье, что я его не ощущал. Ничего мы так не страшимся, как исчезновение радости существующих вне нас». потому что они не подвластны нашему сердцу. Я чувствовал, что способен дружить больше, чем многие другие, потому что счастье моих друзей я всегда ставил бы выше личных интересов, за которые так держатся другие и которые ничего не значили для меня. на меня не могло бы радовать чувство, которое, вместо того, чтобы подчеркивать различия между моей душой и душами других людей, а души у нас не похожи, сглаживала бы это различие. Зато временами мысль моя обобщала сын лу различала в нем тип барина, существо, которое, как некий дух, приводит его в действие, руководит его движениями и поступками. В такие минуты, хотя он был со мной, я чувствовал себя одиноким, как перед картиной природы, гармоничность которой была для меня ясна. Сен-Лу превращался тогда в неодушевленный предмет, и я углублялся в его изучение. Вновь и вновь открывая в нем это старшее, многовековой давности существо, этого аристократа, на которого Робер как раз не хотел походить, я испытывал большое удовольствие, но это удовольствие доставлял мне мой ум, а не дружба. в душевной и физической легкости, благодаря которой любезность лу казалась особенно прелестной, в непринужденности, с какой он предлагал экипаж моей бабушки и затем подсаживал ее, в ловкости, с какой он, боясь, что мне холодно, спрыгивал с козел, чтобы накинуть мне на плечи свое пальто, я ощущал не только наследственную прыткость знаменитых охотников, каких было много в роду этого юноши, ценившего только интеллект. Их презрение к богатству, которое, сосуществуя в нем желанием быть богатым единственно для того, чтобы как можно лучше принять друзей, заставляло его небрежно бросать к их ногам окружавшее его великолепие. Прежде всего я угадывал во всем этом уверенность или же самообман вельмож, считавших, что они выше других, и потому не могших передать сын Лу по наследству желание показать, что он такой же, как все — На самом деле не свойственную ему боязнь, как бы о нем не подумали, что он перед кем-нибудь заискивает, боязнь, от которой становится такой уродски уродливой и неуклюжей, самая искренняя плебейская любезность. Временами я упрекал себя в том, что мне доставляет удовольствие смотреть на моего друга как на художественное произведение, то есть представлять себе, что все части его существа приведены одна с другой в соответствие. и управляются общей мыслью, на которой они держатся, но которой он не знает и которая, следовательно, ничего не прибавляет к его достоинствам, к его умственной и духовной ценности, хотя он придавал ей такое большое значение. А между тем его достоинства отчасти проистекали из этой общей мысли. Именно потому, что он был дворянин, В его умственной деятельности, в его влечении к социализму, составлявшим его искать общество молодых студентов, плохо одетых, но с претензиями, было что-то действительно чистое и бескорыстное, отсутствовавшее у студентов. Считая себя наследником невежественной и себелюбивой касты, он искренне хотел, чтобы они простили ему его аристократическое происхождение, а их оно, напротив, прельщало, и они тянулись к нему, хотя и прикидывались в его присутствии надменными и даже заносчивыми.